Глава 1201 Когда энергия рассеялась, перед Хаджаром больше не было никакого гиганта. Вместо него, среди опавших старой змеиной кожей древесных обломков, стремительно порастающих мхом, стоял высокий воин, чьи лучшие годы уже прошли, но сила еще осталась внутри могучего тела. Ростом больше двух метров, Он был шире, чем орун. Рыжая борода, похожая на древесную кору, выглядывала из-под капюшона, казавшегося мокрой от росы травой. По бокам качались ветки с древесных наплечников тяжелого дубового цвета. Порванный плащ, скрывавший лишь правую сторону Тианда, сливался с серой землей темнолесья. Так же как скрывалась тяжелая юбка, являющаяся продолжением каменного нагрудника, пересеченного корнями, растущими из наплечников. В левой руке, горящем корне, он сжимал длинный меч необычной формы и пропорции. Это не был классический клинок, ни из числа бастардов различной породы и точно нетяжелый, широкие угарды, обвитый высохшим плющом, Он сужался к острию и сиял лучом ясного неба. Последним, что остался у хранителя от былых времен, когда еще не было тех, кто мог навредить лесу. И когда он еще был не теантом, а кем-то другим. Но те времена прошли, и лишь маленькая синяя заноза в его пылающей руке осталась сидеть где-то под сердцем. «Начнем!» и Тиант шагнул вперед. Это было впервые, когда Хаджар сражался не с демоном или человеком, а с фейри, ситхе, существами, которые рождались с определенным уровнем силы и с ним же умирали. Они не развивались, лишь менялись, переходя из одного состояния в другое. Хаджар не ощущал, чтобы от Тианта исходила энергия в ее обычном понимании, Он даже не прикасался к реке Мира. Нет, он обладал чем-то другим. Это было сродни королевству. Вот только его королевство-хранителя Темнолесья исходило непосредственно от земли. Теант был внутри своей вотчины, своего дома. И здесь находилась его сила. Несмотря на массу и некое сходство с деревом, Рыцарь темнолесья оказался быстрым, слишком быстрым для того, кто уже несколько лет не сражался в полную силу, да и почти не знал этой своей полной силы. После обретения своего стиля, стиля музыки Меча Ветра, Хаджар не понимал границ своей силы, и это делало его слабее. Ненамного, но достаточно, чтобы пропустить первый удар Хранителя. Тот, замахнувшись от левого плеча, ударил наотмаш. Хаджар успел лишь подставить плоскость синего клинка, но о том, чтобы использовать энергию или мистерии, да хотя бы принять правильную стойку и перенести центр тяжести, речи даже не шло. Его, как травинку, оторвало от земли и понесло в жутком горизонтальном полете. За спиной деревья превращались в труху, а глыбы камней разбивались в мелкий щебень и пыль. Остановил полет лишь склон оврага, пробитый Хаджаром на несколько десятков сантиметров в глубину. Кряхтя, сплевывая кровью, Хаджар выбрался из ниши, созданной собственным телом. По его груди от плеча до бедра шел жуткий разрез но мантия, сшитая королевой мэп, принявшая вид кольчужных доспехов, выдержала атаку. Лишь несколько струек крови побежали из поверхностной резаной раны. Хаджар выпрямился и вытянул меч перед собой. Тиант остался стоять на месте. Будто сожалея о том, что нанес удар по неподготовленному противнику, рыцарь темнолесья был готов принять ответ. Последний раз. Это будет последний раз, когда Хаджар станет с кем-либо сражаться. Потому что после того, как Тиант падет, у Хаджара не останется ни единой причины, чтобы поднять меч. Но видит высокое небо. В этой битве он не может отступить. Синяя энергия вспыхнула вокруг Хаджара. На сей раз она не кружила бесформенным столбом, развивалась поднимающимся в небо распахнувшим крылья драконом. Собственный стиль вел Хаджара за собой. Рыцарь-дух услышал низкую мелодию, будто хор пел по ушедшим в бою воинам. А следующее, что он увидел, была фигура Хаджара, который словно летел над землей. «Двигаясь свободно, как птица, как мелодия», Не видя преград или сопротивления воздуха, прокладывая внутри ветра собственный путь, он набросился на противника не одним, а целым градом ударов. Его меч обрушился в рубящем ударе прямо на голову Тианта, и тот вскинул край плаща, мгновенно свившегося дубовым щитом, чтобы принять на себя весь вес удара. От столкновения стали и дерева земля под ногами Тианта пошла волнами встревоженной ветром озерной глади, а затем взорвалась каменными клыками, взметнувшимися выше тысячелетних деревьев. И все это лишь от половины силы, которую Хаджар контролировал. После осознания своего стиля использование потенциала выросло до 50,1%. Но тот рубящий удар, он был лишь одним из немногих. Теант все еще видел перед собой след, оставленный синим клинком, змеящийся, искрящийся синим светом клык дракона, вонзившийся ему в щит, как сбоку уже появился второй. Драконий коготь, следующий за мечом, направленным в жутком выпаде прямо в печень, уже не с воздуха, а с земли, врезался в древесную броню. Та застонала, задрожала, но выдержала, а рыцарь нанес удар наотмашь, но его странный меч рассек лишь пустоту. И в то время, пока давление от меча, как эхо от песни, не собиралось исчезать, Хаджар уже оказался за спиной Тианта и нанес быстрый секущий удар. Но вновь доспехи удержали атаку. Они заскрипели сминаемыми ветрами деревьями, с них посыпалась труха, но ни крови, ни стона. Тиант попытался развернуться, чтобы вновь нанести удар мечом, но вдруг понял, что три удара противника, эхом застывшие в этой реальности, держат его на месте. Сам же Хаджар, вновь пройдя собственной тропой среди ветра, оказался прямо перед Теантом. Как и дух прежде, он скопировал его движение. Могучие руки согнулись над плечами, и меч, занесенный за спину, обрушился в жутком по скорости и силе режущем ударе. От плеча до пояса он разрезал воздух с ревом прыгнувшего за добычей дракона. Потоки ветра, расходящиеся от лезвия, срезали деревья, Они рубили каменные клыки и начисто счищали породу в границах низины, превращая овраг в девственно чистое поле. Когда улеглась пыль, Хаджар, могучий воин, чьи мышцы можно было различить даже под доспехами, дышал чуть тяжелее и небрежно утирал кровь, выступившую на доспехах. Он знал, что битва не закончена». Нет, это был лишь приветственный обмен ударами, чтобы понять силу оппонента, чтобы поприветствовать его в должной манере. Когда пыль осела, то рыцарь темнолесья все так же стоял на ногах. Его меч был вонзен в землю. По центру мертвого леса он возвышался единственным его хранителем, или, может, узником узником, которого питала его собственная темница. Хаджар собственными глазами видел, как к мечу из земли тянулись корни, но не обвивали его, а вонзались в сталь и подпитывали силой. Те небольшие повреждения, которые Хаджару удалось нанести броне духа, на его глазах мгновенно зарастали. Как и прежде, — прогремел куда более человечный, чем прежде, голос, — ты не разочаровываешь меня, враг мой. Когда же рыцарь вытащил меч из земли, Хаджару показалось, что против него ополчился весь лес, мертвый лес.